И ни с того, ни с сего начал валиться в набок. Поремский вскочил, чтобы подхватить его. "Врача!" крикнул Володя Паремский. Александр Бург. 11 апреля 2006 года. десять 10. 10:10. Марина Криворучка, Александр Турецкий.